Глава двадцать шестая Мэриан, я должен быть абсолютно честным. Прости, пожалуйста, если это причинит тебе боль. Стоя рядом с ним у окна в гостиной, Мэриан рассеянно прислушивалась к словам Эффингема. Ханна с минуты на минуту уедет. Мэриан чувствовала это по донельзе напряженной атмосфере дома, распространившейся даже на террасу. Время от времени Мэриан мерещилась, что завозят лендровер. Накануне они с Деннисом вернулись не слишком поздно и нашли все таким, как было. Это вызвало у них облегчение. Они твердо решили оставаться в доме до самого конца. Денис пошел к себе, а Мэриан долго сидела в кресле у окна своей спальни, наблюдая за тем, как огромный, нависший низко над морем золотой шар луны, постепенно бледнеет и превращается в плоское серебряное блюдо. Море было сплошь в блестках. От усталости и счастья она немного поплакала. По возвращении в Гейс, она и Денис вновь ощутили свою нерасторжимую связь с этим домом и разыгрываемой в нем драмой. Но теперь в мэриан было больше от зрителя, досматривающего трагедию. Он изнурен от переживаний, однако с новой силой ощущает радость жизни в этом сложном и прекрасном мире. Одному Богу ведомо. Во что выльются ее отношения с Денисом? Пусть будет, что будет. Никогда еще Мэриан так остро не ощущала великую и беспощадную власть любви, а в том, что это именно любовь, она нисколько не сомневалась. Денис был чужой, непостижимый, неловкий, зато настоящий. Они вернулись к Ханне. Впрочем, она по-прежнему со стыдом и отвагой скрывалась в глубине дома. Мэриан не знала чувств Дениса, сама же испытывала смесь сострадания с очищающей душу признательностью, как будто Ханна благословила их союз, отпустила грехи, освободила от ответственности. Не только владевица Гейза по истечении семи лет вырывалась на волю, подданные ее тоже. — Что ты сказал, Эффингем? — Я должен тебе откровенно во всем признаться, Мэриан. Сможешь ли ты простить меня? — Нужно обсудить с Деннисом их дальнейшие шаги. Им незачем задерживаться здесь до приезда Питера Кринсмита, перед которым у них нет решительно никаких обязательств. Откровенно говоря, этот человек заочно внушал Мэриан мистический ужас. Хватит с нее трагедий. Связь с Денисом свалилась, как снег на голову, но она содержит в себе зерно нормальной жизни. Не стоит заглядывать слишком далеко вперед. Мэриан чувствовал себя готовой к любым неожиданностям и бедам. Главное это все непридуманное, живое. Один нормальный человек встретил другого нормального человека. В ее душе гнездился безотчетный страх, что, если они дождутся Питера, то их засосет трясина новых таинственных событий, и они уже никогда не выберутся из Гейза. Нужно спасаться бегством, но сначала двумя колено преклоненными плакальщиками присутствовать при траурной церемонии проводов Ханны. Да — Да-да, Эффингем, говори. Что-нибудь насчет Ханны? — Не совсем. Мэриан, надеюсь, ты не сочтешь меня легкомысленным, не отвечающим за свои поступки. Я очень давно знаю Элис. И что же? Кто там за стеклянной дверью? Деннис? Нет, это Джеймси, мечется по террасе. Мэриан поразила его неправдоподобно счастливое лицо. Еще вчера он выглядел несчастным, потерянным, глаза на мокром месте. Неужели он радуется предстоящему отъезду Ханны? Я должен объяснить тебе все с самого начала и до конца. Мне самому станет легче во всех отношениях, даже пусть ты во мне разочаруешься. Убеждена, мне это не грозит. Но в чем все-таки дело? Сразу после отъезда Ханны нужно будет попросить Дениса сыграть на фортепиано и спеть. Тогда будет не грех и поплакать. Да — Да-да, да, конечно, извини, ты очень быстро соображаешь, но позволь мне все же по порядку. Это будет что-то вроде исповеди. — Да? — О чем они толкуют? — Скорей бы Ханна уехала, скорее бы остались позади это последние муки, в которых родится новая жизнь для всех. Моя Ханна, моя любовь к Ханне... — Еще позапрошлой ночью, если бы ты спросила, что с ней стало и не изменил ли я... — Изменил, — Мэриан встрепенулась, — все мы ей изменили и изменились сами. — Тебя, Мэриан, уж никак нельзя упрекнуть в измене. Посмотри мне в глаза. Я понимаю, что делаю тебе больно. Они отошли от окна и заняли два громоздких, просевших от старости кресла, возле камина. Топка была забита золой и обугленными чурками. Мэриан пристальнее вгляделась в Эфингема. Его каштановые волосы разлохматил утренний ветер, и он забыл причесаться. Широкое лицо побледнело и лоснилось от недосыпания и, может быть, от чего-то еще. Мэриан никак не могла определить выражение его глаз. Усилием воли она заставила себя слушать. Я любил Ханну. О, я мог бы много говорить об этой любви, но слова лишь оскорбили бы ее и не передали бы всей правды. Ради Ханны я был готов на многое. Я мучился и не ждал от будущего ничего, кроме мучений. Ну да! Его настойчивый, исповедальный тон начал внушать Мэриан беспокойство. «Мне трудно толком объяснить, что произошло, но теперь абсолютно ясно, что я никогда по-настоящему не понимал Ханну. Возможно, тоже можно сказать обо всех нас. Ее никто не понимал, даже и не пытался, кроме Джеральда». Эти слова прозвучали цинично, однако без всякого умысла, и Мэриан обрадовалась, убедившись, что Эффингем это понял. Да, может быть, именно Джеральд любил ее так, как ей было нужно. Не знаю почему, но мне ни разу не пришло в голову подумать о нем, как о человеке, способном испытывать к Ханне какие-то чувства. И мне это не приходило в голову. Боже! Они говорят о Ханне, как будто она умерла или уже уехала. Скорее всего, его роль навсегда останется загадкой. Не будем искать ответа. Пусть это станет нашей последней данью Ханне и загадки ее жизни. Мэриан наклонила голову в знак согласия и с тоской вспомнила о Денисе. — Возможно, Джеральд и впрямь увидел в ней живое существо, а я — нет. На меня слишком подействовала ее история, — он смущенно отвел глаза. — Как ты думаешь, Мэриан, мы не могли бы выпить чаю? — Конечно, сейчас принесу. Нет-нет, не берись за шнур, половина служанок уже ушла. «Останься, дай мне договорить. В общем, что-то помешало мне ей помочь, все равно что. Я не смог даже толком разглядеть ее внутренний мир, меня что-то связывало. Зато теперь она всем развязала руки», — проговорила Мэриан. «Кто знает, может, Ханна наконец-то счастлива и перестанет быть источником несчастий для других. Это было бы прекрасно». «Ах, Мэриан!» Эфингем совсем расчувствовался и на секунду закрыл лицо руками. «Прости меня. Не надо ее оплакивать. Ханна свободна. Нет, ты не понимаешь, я должен сказать все до конца. Элис!» «Что Элис?» «Ну вот...» Я и сам не знаю, абсолютно не отдавал себе отчета, пока она не выложила эту историю о Денисе, Помнишь, Деннис и Лососевый пруд? Деннис и Лососевый пруд? Мэриан, мы с ней давно знакомы. Бывает, чувство зарождается и растет без нашего ведома, и вдруг приходит осознание. Такие вещи случаются. Мне ли это не знать? И оно вдруг обретает над нами такую власть, видишь ли, я был слишком уверен в Элис, принимал как должное ее присутствие в моей жизни, в каком-то смысле она служила реалистическим фоном для фантасмагории, я смотрелся в нее как зеркало, и все вокруг приобретало оттенок правдоподобия, со мной тоже так было, Эффингем. «О, пойми меня, это так больно. Говорю тебе, я люблю Элис. Истина глубоко неожиданно для себя». Мэриан встала. «Так вот, значит, что. Это сумасшедшее выражение его глаз, признак счастья. Наконец-то что-то настоящее. Ханна великодушно отпускает их на все четыре стороны. Мэриан...» — Мэриан, умоляю тебя, не печалься и не суди меня слишком строго. Я знаю Элис с тех пор, как она была школьницей. Пойми и прости. Мы с тобой только что познакомились. Ты молода и скоро утешишься. О чем он все-таки говорит? И вдруг до Мэриан дошло. Эфингем уверен, что она в него влюблена. Ей стало так смешно что пришлось отвернуться, чтобы не задеть его чувства. «Прошу тебя, Мэриан, не расстраивайся!» Она приняла торжественно серьезный вид. «Дорогой Эфингем, обо мне не беспокойся!» Со мной все в порядке, о, как ты добра! Мало ли что бывает, Эфингем, нужно быть мужественным. О, ты образец мужества и чуткости! Я желаю вам, Селис, всего самого наилучшего и образец великодушия. Нет, честно, все произошло так стремительно, сам не знаю, на каком я свете. Теперь, когда я открыл тебе душу, мне гораздо легче. Не волнуйся, я как-нибудь переживу. Наверное, это гнусно — морочить ему голову, но ему вряд ли грозит бессонница, а она была полна той любви к людям, которая сопутствует счастью, и искренне радовалась за него и Элис, Но прямо комедия Шекспира. Все сюжетные линии сошлись в благополучном финале. Ее взгляд был прикован к двери. И не напрасно двери отворились, и вышел Деннис. Выражение лица Мэриан почти не изменилось, однако в душе она ликовала. — Ах, Денис произнес Эффингем, — доброе утро. — Ты не мог бы принести нам чаю? — Конечно, сэр. — И чуточку виски, если оно есть, — добавила Мэриан. — Разумеется. — Я держу виски под замком, а то оно слишком быстро улетучивается. Они улыбнулись друг другу. — Я свободна, как птица, — подумала Мэриан, — и он тоже. — Сказать по правде, я этого вовсе не ожидал, — снова забормотал Эппингем. Перипетии собственной судьбы заслонили от него весь остальной мир. Выходящие на террасу французские окна были открыты. Теплый бриз шевелил желтые шелковые гордин В полухо, прислушиваясь к бормотанию Эффингема, Мэриан смотрела на светло-голубое с серебряным отливом море за окнами. Вдали показался пароход. Эта местность, которую ей было суждено вот-вот покинуть, наконец-то обрела живые черты. Раньше она была чересчур прекрасной. За одним из окон мелькнула чья-то тень. Еще секунда и в гостиную вошла Вайолет Эверкрич. Мерриан встала. Как всегда при встрече с Вайолет по спине у нее побежали мурашки. Эффингем мгновенно умолк. Доброе утро, Вайолет. — Что, Мэриан, уже уложили вещи? — Нет еще. — Вы не знаете, Ханна скоро уезжает? — Не терпится с этим разделаться, да. Вы чувствуете себя зрителями на скучном прискучном сеансе, и вам кажется, будто вы знаете конец фильма. Мэриан почувствовала себя пристыженной. Она надеялась, что Вайолет не увидела ее сияющую физиономию. Не совсем так. А что, если вы все-таки не знаете, чем все кончится? Вдруг вас поджидают сюрпризы, головокружительные повороты сюжета. Что вы имеете в виду? Пока вы тут звоните в свадебные колокола, другие вовсю крутят баранку, Крутят баранку? Через другую дверь вошла Элис. — Доброе утро всем! Привет, дорогая! — и она нежно поцеловала Мэриан в щеку. Та безразлично подумала, придется теперь, щадя самолюбие Эфингема, всю жизнь поддерживать эту выдумку. А, впрочем, мы больше не увидимся. Что-то нас ждет в будущем. Мэриан пугала присутствие Вайюлет и ее многозначительные реплики. Вернулся Деннис. На подносе стояли чайник, несколько чашек, графин, виски и рюмки. Все это он поставил на стол и, не говоря ни слова, начал разливать. Элис устроилась на подлокотнике кресла, где сидел Эффингем. Мэриан с Деннисом отошли к книжному шкафу. Элис с Эффингемом начали шептаться. «Как на поминках», — подумала Мэриан. «И так мы снова собрались вместе, вся чайная компания. Что это? Последние минуты перед расставанием?» Она прислушалась. Кто-то шумно спускался по лестнице. Через несколько секунд в комнату вбежал, нет, влетел Джеймси. Но что это с ним? Он вернул себе щегольской вид участника маскарада. Глаза блестели лихорадочным блеском, он даже казался выше ростом и никак не мог устоять на месте. Порхал, суетился, как эльф или Питер Пен. Пританцовывая, Джеймси добрался до середины комнаты. Мэриан первая нарушила тягостное молчание. — Привет, Джеймси! — Что, Ханна уже уезжает? Вайолет Эверкрич покатилась со смеху. «Нет!» — ответила она вместо брата. «А когда? Вы не знаете? Скоро!» Джеймси обвел всех хитрым взглядом. «Хорошие новости! Она никуда не едет! Совсем никуда!» Эффингем с Лиз вскочили на ноги. Мэриан резко повернулась к Деннису. Он стоял с вытянутым лицом, Вайолет продолжала заливаться смехом. Эффингем выступил вперед, словно беря на себя ответственность — слушай, Джеймси, хватит валять дурака, может, объяснишь как следует? Все очень просто, Ханна никуда не едет, все остается по-прежнему. Разве не чудесно? И он крутнулся на одной ножке раскинув руки в стороны на манер Арликина, Эффингем остолбенел. — Что ты, черт побери, имеешь в виду? А как же Питер? — Он не приедет. Это была ложная тревога. Он не сел на пароход, прислал новую телеграмму, остается в Нью-Йорке, а мы остаемся при своих интересах. Правда, здорово? Мэриан растерялась. Через открытую дверь ей было видно, как слуги несут обратно багаж Ханны. Вошла смуглая горничная убрать чайную посуду. И так все остается по-прежнему. Но разве это возможно? — Это правда, — Вайолет обратился к ней Эффингем. Ему ответил Джеймси. вот. «Так, дорогие мои, все по местам, ваши обязанности ждут вас, распаковывайте чемоданы, в нашей дружной компании не предвидится брешей, все пойдет по-старому, даже лучше». — Не слушайте его, — выпалила Вайолет, — не слушайте моего брата. Вы собирались уезжать. Нет решительно никаких оснований менять решение. У каждого из вас есть веская причина для отъезда. Вы давно об этом мечтали, не могли дождаться. Пользуйтесь случаем. Уезжайте. Потом, может быть, поздно, — говорю вам, — оставьте этот дом. Вам здесь больше нечего делать. Эффингем беспомощно уставился на посеревшее отечное лицо Элис. Она упорно смотрела перед собой. Первой мыслью Мэриан было «Да, да, надо ехать». «Естественно, мы остаемся», — подал голос Денис. Мэриан почувствовала, как незримая сила стремительно разводит их в разные стороны. От входной двери послышался другой мужской голос. Рад это слышать, Денис. Верю, что после этой маленькой заварушки мы все успокоимся и будем дальше добросовестно выполнять наши обязанности. Нет никакой нужды затягивать драму, в основе которой лежит чистое недоразумение. Предлагаю всем разойтись по своим комнатам, и пусть нездоровая атмосфера выветрится сама собой. Джеральд Скотту стоял, прислонившись к косяку, еще более внушительный, загорелый и благополучный на вид, чем раньше. Он улыбнулся каждому и особенно выделил Мэриан. Та опустилась на подлокотник кресла. Подскочив к Джеральду, Джеймс занял привычное место в его покровительственной тени, готовый в любой момент полететь в любом направлении, как стрела, пущенная рукой патрона. Говорю вам, убирайтесь, взвизгнула Вайолет, здесь прольется кровь. Она вдруг смолкла и скрылась за шелковой шторой. Небо обложили тучи, начался дождь. — Я отправляюсь домой ужинать, — сказала Элис. Эффингем поплелся за ней. Деннис повернулся к Мэриан. — Идем к Ханне. Она послушалась. Джеральд и Джеймси расступились, давая им дорогу. Поравнявшись с Джеральдом, Мэриан вздрогнула и опустила глаза.